Глава 61. Здравствуй, Амир! произнесла я. Или Амирхан, как правильно! Гордо подняла подбородок и не приняла руки дракона. Самой заколола глаза, и взор заволокло слезами, поморгала. Минуту мы глядели друг на друга, изучая, будто знакомясь вновь. Он был другим властным, строгим и одетым. Но в то же время оставался таким же внимательным, церемонным, горячим. Да, таким горячим, что жар его тела я ощущала даже сквозь слои одежды, будто стояла у жаркого костра. Можешь называть меня, как больше нравится. Наконец, произнес он и лучезарно улыбнулся. Ослепительно сладко, что я с трудом сдержала порыв прижаться к нему. Ты станешь моей женой, Саша. Амир шагнул ко мне и взял за руку. А как же испытание сердца? Поглядела ему в глаза, задрожав от прикосновения раскаленной ладони к холодной коже запястья. «Я должна выбрать, угадать. Мне говорили...» Запнулась, опустила взгляд в пол. Только бы не глядеть на него. Всего такого красивого, разгреченного. Амир был словно моим хмелем, от которого я пьянела, просто находясь рядом. «Выбирай!» — пророкотал он, погладив костяшки моей кисти своими жаркими пальцами. Выбирай того, кто стоит перед тобой. Золотые глаза опасно сверкнули, зрачки вытянулись в две тонкие полосы. Не отпустит, не отпуская, мир, не отпускай, даже если узнаешь обо мне правду. В сознании ярко вспыхнули мысли о том, что я не дева и не смогу стать ему парой, принять огонь. А еще о том, что я попаданка, я лгала ему, и он точно не простит меня. О том, что на земле ждет возвращение к своему любимому Маленькая, одинокая, беззащитная принцесса Александра. Но больше всего жгли сердце слова Элизы, что Амир вот этим вот строгим, красивым ртом целовал ее. Но я цеплялась всеми силами за ревность, вскипающую в душе, только чтобы не расплакаться от жалости к себе, потому что мужчину, стоящего передо мной, я любила всем сердцем. «Я не могу стать тебе женой», попыталась забрать руку из его руки, но он не выпустил. Я не могу, Амир, потому что я...» Оглянулась на толпу свидетелей, стоявших на другой стороне зала, и слова застряли в горле. Золотые глаза дракона завлакло тьмой, в воздухе заклубился дым. «Что ты такое говоришь, Саша? Ты же узнала меня, давно поняла, кто я. Ты моя!» Я чувствовала чужие взгляды и натягивающуюся, словно тетива, тревогу в застывшем в могильном молчании зале. Мы не должны были встретиться вот так один на один. Амина же говорила, будет двенадцать мужчин. Я была уверена, что смогу указать на другого или вообще никого не выбрать, сказав, что дракона тут нет. Меня бы отпустили с моим последним желанием. Но мне даже выбора не дали. Амир продолжал дымиться. Красивый багровый золотой камзол темнело превращался в залу на глазах. Почему ты сопротивляешься? – пророчал дракон. Назови причину. «Потому что я не так-то ты думаешь, я не из этого мира, и у меня уже был мужчина!» Вот и призналась. Сбросила груз. Теперь я вся в его власти, маленькая и беззащитная. Языки живого пламени проглянули под осыпающимся пеплом камзолом дракона. Я инстинктивно похлопала Амира по груди, стараясь погасить огонь. Вспомнились слова Амины о том, что дракон не может ждать. Она не преувеличивала. Его величество прорычал что-то невнятное, оттолкнул меня. Земля будто ушла из-под ног. Сердце словно вырвали из груди и скормили псам, и на его месте начал разрастаться колючий ком скорби, разнося пожилым горечь несостоявшейся любви. «Обожжешься, Сашенька!» — прорычал Амир, стиснув челюсти. «Осторожнее!» Он боролся с драконом изо всех сил, В глазах полыхал неистовый огонь. Изо рта врывался дым с языками пламени. Мускулистая шея и оголившаяся грудь покрывались сверкающими золотыми чешуйками. «Эмани! Ты станешь моей эмани, Саша! Или миру придет конец!» — в глазах дракона полыхал огонь. «Соглашайся!» — взмолилась Амина из-за круга горящих чаш. «Да!» произнесла я, поглядев на Амира с желанием унять его боль, заодно и свою, нашу общую. «Конечно, я буду твоей эмани. Его Величество протяжно вздохнул, огонь на его плечах притих, он притянул меня к себе, взял за руку и направил ладонь к груди. Под моим прикосновением пламя стихло, и стук большого драконьего сердца сделался ровнее. «Принцесса Александра теперь эмани Его Величества!» объявила байну Амина на весь огромный зал. Мы стояли с Амиром в кругу огня, прижавшись друг к другу. Огонь на его груди перестал пробиваться под моими пальцами, но дыхание у дракона все еще было горячим, раскаленным, обжигало мне лицо и шею. Я ощущала, как напряжено его тело, каждый мускул натянут, как струна. «Все будет хорошо», — пообещала я, поглядев ему в глаза. Дракон утробно рыкнул в ответ, сжав крепче мою ладонь. «Еще как будет!» — пообещали мне. «Но мы не согласны!» — воскликнула маман стуча каблуками облуками по мраморному полу. «Александра должна стать царицей!» Они, похоже, ничего не слышали. Они ничего не знают. Прости! Я опустила взгляд и покраснела от стыда, как помидор. А чуть отодвинул меня, не отпуская руки, и поглядел на мою мать. «Что вас не устраивает, королева Селиция? Голос его казался спокойным, но я чувствовала, как волны опаляющего жара прокатываются по драконьему телу. «Как же так? Если вы берете нашу девочку Эмани, то мы хотим земли и золото, все как положено, если бы вы сделали ее царицей». «Будут вам и земли, и золото», — пророкотал дракон. «Александра, подойдите», — позвала Бэйну Амина. «Я расскажу об обязанностях хамани Амирхан смерил нас строгим взглядом, кивнул и выпустил меня. Чувствовала ненадолго. Пронзительный взгляд золотых глаз Амира вернул мне назад в грудь сердца. Заставил дышать, наполнил жизнью, которую я, как мне казалось, уже потеряла, потому что без него жизни у меня не было. Байнуамина Амина отвела меня в сторону, пока дракон решал имущественные вопросы с моей родней. Мать продавала меня подороже, не зная о позоре. а дракон молчал и даже не торговался, как было с Мариэллой. «Как вы расстроили меня!» — прошипела Амина мне на ухо. «Как расстроили его! Как же все это получилось? Почему скрывали?» «Скажите лучше, почему он назначил меня эмани, если я скрывала? Разве я могу быть эмани? «Очевидно же, вы признались ему. Вы не давали ему надежд, не лгали. Как только вас честно спросили, вы все рассказали». Вы были честны, можете быть, его и Он так чувствует, иначе бы не предложил. Но ему все еще нужна жена Александра. Мое новое молодое сердце, которое билось теперь только для Амира, снова расстреляли в упор. Жена, жена, которой я не смогу стать. Я бы не отказывалась, вы же знаете, но... Сглотнула выросшие в горле ком. Я и сама не знала, что все так. Снова подступили слезы. «Будьте им они, вы нужны ему, и вам он нужен!» Амина утешительно взяла за плечо. Негодование в жгучих глазах женщины растаяло, сменила сочувствием. «Пойдете сейчас с ним в тихий зал, и кем бы вы ни были в прошлой жизни, будьте мягкой и услужливой, будьте настоящей женщиной. Ваше дело — слушать, спрашивать, если молчит, он должен вам выговориться. А если, я скажем, не пойму, о чем спрашивать?» Политике, например, ничего не смыслю. Эмани, не советник. Вам ни в чем смыслить не нужно, кроме как в душе вашего дракона. Пошли. Амир приблизился, властно взял за руку, обжигая дыханием шею, и повел из зала. Я оглянулась на маман и брата, довольно обсуждающих что-то между собой. Другие гости провожали нас взглядами и почтительно кивали мне. Я стала эмани Его Величества душой дракона.